Глава третья. Ровно в два часа дня Александр вышел из офиса. Если он был не в отъезде и днем не случалось срочных дел, он всегда ездил обедать домой. А если возникала необходимость встретиться с партнерами в ресторане, то он назначал такие встречи не на обед, а на вечер, чтобы не лишать себя возможности пообедать дома. Не то чтобы домашнее обеда это было святое, но Александр помнил, как Вера сестра однажды сказала ему, «Шебудной ты, Сашка, вечно куда-то рвешься». А детям твоим, между прочим, из-за этого повседневной усидчивости не хватает. Что же я должен делать, удивился он тогда. Ну, заведи хоть какие-то традиции, посоветовала Вера. Подарки под елочкой, рыбалка по воскресеньям, ну, еще что-нибудь в этом духе. В точности внять этому совету было невозможно. Подарки под елочкой Юля считала глупостью, а рыбалка? Александр мог бы брать сына не только на рыбалку, но и на охоту, хоть ту же самую Африку. Но Денис был таким яростным противником убийства живых существ, что ни о чем подобном лучше было при нем даже не заикаться. Когда Диньке было 10 лет, он вообще заявил, что не будет есть мясо, потому что в нем заключено вещество боли и страха. Александру стоило немалых усилий, убедиться в том, что без мяса у него не будет сил для спорта. Только спорта решил дело. Денис не мог жить без тенниса. Но большой теннис, которым он делал уже серьезные успехи, требовал всех его сил и всего времени. А младшая, Дашка, занималась театральной студией, училась в хорошей гимназии, где требования были высокими, и училась она на отлично. И вообще, дети вступили как раз в тот возраст, 15-16 лет, когда их жизненные интересы были почти не связаны с домом. Так что домашние обеды были не столько традицией, сколько привычкой – и еще данью Юлькиной экономности, который не мог поколебать никакой рост благосостояния. Каждый раз, когда Юля бывала с Александром в ресторане, она не уставала повторять, что приготовила бы то же самое дома, только в 10 раз вкуснее и в 20 раз дешевле. Сначала Александр это раздражало, а потом он перестал обращать на Юлины слова внимание. В конце концов, готовила она в самом деле вкусно. А ситуации, когда в ресторане надо было появиться именно с женой, а не с любой подходящей к случаю женщиной, были не так уж часты. Но обедать он предпочитал все-таки не в ресторане. Заметив, что муж стал являться к обеду домой, Юля немедленно потребовала неукоснительной явки и от детей. Она умела ценить мужни на внимание. Открыв дверь, Александр почувствовал густой запах борща и с удовольствием вдохнул поглубже, и так уже разыгравшийся аппетит. Юля варила борщ по рецепту своей сестры и перед самой готовностью добавляла в него сало, растертое с чесноком. Оттого и умопомрачительный запах. «Привет, пап!» Денис был уже дома. Выглянул в своей комнаты. Утром, когда Александр уезжал на работу, сын еще спал. Каникулы же. А потом, наверное, ушел на тренировку или еще к каким-то своим делам, отцу неизвестному. «Привет», — ответил Александр. «Как дела?» «Нормально. Как тренировки «Окей. Давай быстрее пообедаем, нетерпеливо», — сказал Денис. Я на пять часов договорился. «О чем? Ну, так, в кино». Конечно, он собирался встретиться с девчонкой, иначе вряд ли говорил бы таким уклончивым тоном. Пока не начал заниматься спортом, Денька был смешной, нескладный и неуклюжий, ужасно этого стеснялся. Так что потом, когда он превратился в ладного и красивого парнишку, то даже не сразу понял, что девочки уже оказывают ему внимание. А как только понял, то стал использовать их внимание на полную катушку. дашка спросил Александр. «Да дома, дома уже, по телефону болтает». Денис чуть не в припрыжку побежал в кухню, где Юля бренчала посудой, накрывая на стол Пять лет назад, когда Александр только что купил эту квартиру, жена завела было обычай обедать в комнате Для чего хоромы такие, возмущалась она, чтобы чадом кухонным дышать Но обычай так и не прижился, несмотря даже на Юлина редкостное упорство И она перенесла обеды в кухню обратно, направив свою гигантскую энергию лишь на то, чтобы расширить ее и полностью перестроить Теперь кухня приближалась по размеру к небольшому спортзалу, а вытяжка над плитой работала так, что ни о каком кухонном чаде и речи быть не могло. «Саш, зови Дашку!» Не оборачиваясь от плиты, Юля услышала, что муж вошел в кухню. «Второй час на телефоне висит, безобразие какое! Денис, футболку белую сними, а то борщом заляпаешь!» «Может, мне вообще голом обедать?» — возмутился Денис. «Или слюнявчик повязать?» Прежде чем Александр успел позвать дочь, она сама появилась в кухне. В отличие от брата, который за два последних года вымахал чуть не под потолок и ростом сравнялся с отцом, Дашка была миниатюрна, как взаимовочка. Внешностью она являла прямой противоположность обоим родителям и брату. Дашка была обычной московской девчонкой, общительной, решительный, острый язычок. Но вне зависимости от характера, в ее облике необъяснимым образом запечатлелась та берущая трепетность, которую Александр знал только в одной женщине, в маме. В те редкие минуты, когда Дашка не болтала, не смеялась, не спорила с Юлей или братом, не думала о чем-нибудь своем, при взгляде на нее Александра сжималось сердце. Но сейчас Дашка явно думала только о какой-нибудь животрепещущей ерунде, которую час с обсуждала по телефону. В глазах ее от этого плясали чертики, и никакой трепетности не было по «Безобразие!» — воскликнула Юля. «Отец обедать пришел, а она по телефону трещит. Все тебя должны ждать!» Развели домострой фыркнула Дашка. «Могли без меня начинать, я все равно суп не буду». «Слушать не хочу эти глупости, суп она не будет. Не хватало еще анорексию подхватить». «Как ты себе это представляешь?» хмыкнул Денис. «Гриб, подхватывают. Анорексия — это если Дашка после каждой еды два пальца в рот и в сортир начнет бегать». «Вообще есть не буду», — завопила Дашка и стукнула брата по спине. «Мам, что он гадости говорит?» Это была обычная домашняя возня, которой Александр дорожил». Никакой мужчина с жизненным опытом, да еще с таким, как у него, не дорожил бы тем, что здоров, не беден и у него отличные дети. «Сегодня я с дизайнером разговаривала», — сказала Юля, когда борщ был разлит по тарелкам. Наверное, она ожидала, что муж спросит о содержании разговора, но он молчал, она продолжила сама. Рассчитала его. Александр промолчала на это. «А зачем деньги зря выбрасывать?» не обращая внимания на отсутствие интереса с его стороны, объяснила Юля. «Минимализм, минимализм! Мне этот минимализм в молодости надоел! Бедненько, но чистенько!» Александр прекрасно понимал, о чем она говорит. Он с самого начала удивился тому, что она пригласила для отделки дома именно этого дизайнера. То есть удивляться, может, и не стоило. Его порекламировала соседка, которая, как разузнала Юля, была главной законодательницей рублевской моды. Притом именно в сфере домашнего дизайна для моды ландшафтной имелись другие авторитеты. В тот единственный раз, когда жена затащила его посмотреть только что законченное оформление цокольного этажа, Александр понял, что выше подвала Юли этого художника не пустит. Помещение, предназначенное в основном для хозяйственных нужд, было оформлено с таким тонким, таким свободным вкусом, который совершенно не вязался не только со вкусом его жены, но даже с ее обликом. Юля была тяжеловесна. Не то чтобы толста, Она была слишком активной, чтобы толстеть. Вся энергия, которую она получала с пищи, немедленно расходовалась на какие-нибудь бытовые действия. Но вот именно тяжела. Широкими плечами, сильными руками, уверенной поступью. Ее просто невозможно было представить в той легкости линии, которую предлагал для этой жизни дизайнер. Основательность, которой Юля относилась к быту, проявлялась во всем, даже в выборе мебели. Всегда массивной, отделанной какими-нибудь узорчатыми накладками. «Все-таки стены без обоев не смотрятся», — поморщилась она тогда, обведя подвал хозяйским взглядом. «Штукатурка — это как в деревне!» Александру, наоборот, понравилось ощущение свежести и новизны, которые создавали простые штукатуренные стены. Пространство, которое они очерчивали, было гармоничным и ясным, и никакие обои — наверняка Юля имела в виду что-нибудь бордовое с золотом — были в таком пространстве, конечно, не нужны. Но объяснять все это жене Александр не стал. Дом на Рублевке он купил для нее и не собирался вмешиваться в его обустройство. То есть и для себя он его купил, конечно. В том смысле, что поток Юлиной энергии с приобретением дома перенаправился и перестал захлестывать лично его. Поэтому, приглася на того дизайнера или этого, разбей сад в английском или французском стиле, все эти подробности интересовали его так же мало, как Юлю африканская охота. Да, в конце концов, у него и времени не было на то, чтобы всем этим заниматься. У него были корабли в водах пяти государств и порт в и планы по вылову краба на Дальнем Востоке. У него была насыщенная, требующая воли и силы жизнь, и если бы он стал обсуждать с женой те бесчисленные мелочи, из которых ее жизнь состояла сплошь, это показалось бы ему таким же странным, как если бы он увлекся, например, изготовлением браслетов из бисера. Дети проглотили обед мгновенно, как акулы. Их жизнь в каждом своем ежеминутном проявлении была направлена в будущее, как стрела, и тратить ее на прием пищи, конечно, казалось им глупым. Дашка чмокнула отца в щеку и исчезла из-за стола, прежде чем он успел хотя бы спросить, куда она направляется. Денис, несмотря на свой внушительный рост, тоже выветрился как-то незаметно. «Приляжешь после обеда, Саш? спросила Юлия, Или торопишься? «Зачем мне ложиться?» — пожал плечами Александр, чтобы жирок завязался. «У нас когда-то дома заведено было после обеда полежать», — вздохнула Юля. Отец говорил, до обеда солнце серебряный, а после обеда золотой. Перед обедом рюмку-настойчики для здоровья выпивал. Ну, там другая жизнь была в свое удовольствие. Юля была родом из Нежина». И судя по тому, что она рассказывала о своем детстве, этот украинский городок являл собой кусочек рая на земле, а люди в нем жили сплошь, как гоголевские старосветские помещики. Это было хорошо. Все в его жизни было хорошо, и главное, ему было с чем сравнивать, поэтому ровное течение обыденной жизни нисколько его не раздражало, не нагоняло скуку. В конце концов, для сильных ощущений существует работа и охота, а семья — надежный тыл, Конечно, в этом утверждении есть банальность, от которой хочется поморщиться, но ведь, по сути, это чистая правда. Годы, которые принято считать опасными в связи с кризисом среднего возраста, Александр уже миновал. Как раз в то время, когда многие его ровесники ударились в запои или в беседы с психотерапевтами, он сидел в матросской тишине и никакого возрастного кризиса, поэтому не заметил. А сейчас ему сравнялось 43, и это были те годы, которые для мужчины уже должны стать расцветом, сила никаким не кризисом. Он и чувствовал в себе расцвет сил, но почему в последнее время, вопреки всякой очевидности, этот расцвет стал казаться ему пустоцветом? «В июне опять, наверное, в Турцию поеду», — сообщила Юля, собирая тарелки. «Думаю, может, нам дом там купить? Каждый год ведь минимум по два раза езжу. В Алании я узнавала, можно недорого взять. Сосновом лесу, для здоровья полезно». «С детьми поедешь?» — уточнил Александр. Это было единственное, что его в связи с Юлиной поездкой интересовало. Уговоришь их. Дашка в Испанию хочет. Молодежный лагерь. А у Деньки сборы, как всегда. Опять. С Оксанкой придется. Оксанка — это была та самая сестра, по рецепту которой Юля варила борщ. Значит, вопрос о покупке дома в Алании уже обсужден всесторонним, Осталось только получить его согласие, понял Александр. Весь год в этом доме поочередно, каждый в свой отпуск, будут жить многочисленные украинские родственники, а в начале лета и в конце осени, это были любимые Юлины месяцы для поездки к морю, жена будет безуспешно уговаривать его отдохнуть, наконец, семьей. «Тебя, дети, послушаются!» — будет уговаривать она. «Это передо мной носами крутит, а с тобой как миленькие поедут!» А он будет отговариваться какими-нибудь срочными делами, и срочные дела, конечно, в самом деле найдутся. Он ценил жену, с которой прожил 17 лет. Он готов был предоставить ей все, что она считала для себя необходимым. Но он при всем желании не мог предоставить ей себя, свое время, азарт, страсть. Да и не было у него такого желания. Все это как-то совсем не связывалось в его сознании с женой. К счастью, Юля и не претендовала на такие для нее неясные проявления его жизни. Толковый, не пьет, деньги зарабатывает, семье ни в чем не отказывает, что еще от мужчины надо? Она догадывалась, что у мужа случаются романы на стороне, но, обладает цепким женским чутьем, догадывалась о том, что ничего серьезного они в себе не содержат. Александра сам слышал как обсуждает этот вопрос сестрой Юля сказала, «А что с того, если и погуливает? Не мыло, небось, не смылится. Нормальный мужик, чем больше гуляет, тем лучше понимает, у всех баб между ног одно и то же, из-за этого семью не рушит и детей не сиротят. Саш у меня нормальный». Не объяснять же ей было, что она не понимает о нем чего-то такого, что он и сам затрудняется назвать словами. Тем более, что, в общем, Юля была права. Если отбросить эмоциональные частности, он в самом деле давно понял про женщин именно то, о чем она говорила. Во всяком случае, до последнего времени он был уверен, что это так. Александр позвонил сразу же, как только вышел на улицу. И, наконец, впервые за два месяца ему ответили. «Здравствуйте. А я уж думал, вы номер поменяли». Стараясь говорить с ровным тоном, сказал он. Какая-то сильная волна нахлынула на него сразу, как только он услышал ее голос. Это была волна будущего, и это будущее обещало больше, чем содержало в себе настоящее. Александр чуть не задохнулся от восторга, вызванного ударом этой волны. «Неужели для вас это стало бы преградой?» Он яснее ясно увидел, как блеснули веселой зеленью Аннушкины глаза. «Вот этот мой номер вы же как-то узнали?» Этот ее номер он узнал очень просто, когда Аннушка во время одной из своих общих вечерних встреч в Ханктинг-Руме по обыкновению играла со своим перламутровым, как карамелька, телефоном, Александр взял его у нее из рук и набрал свой номер. «Теперь я смогу позвонить вам в Москве», — объяснил он, выключая телефон, зазвонивший у него в кармане. Аннушка ничего тогда не ответила, только загадочно улыбнулась. Он и звонил ей в Москве, но она не отзывалась на его звонки, хотя ее телефон не был выключен. Александр надеялся, что она, может быть, позвонит сама. Прощаясь, он раздал свои визитные карточки всем новым африканским знакомым. Сибирский Антон Иванович отзвонился сразу по возвращении домой, повторил свое приглашение на охоту в Саян. И вот теперь Аннушка вдруг отозвалась, и это наполнило Александра таким мальчишеским восторгом, которого он от себя не ожидал. «А мне чучело льва привезли», — сказал он которого я в Намибии застрелил, помните? Обещал вам его показать. Как просто и незамысловат был язык, которым он разговаривал сейчас с Аннушкой, и каким новым казался этот язык от того, что звучало именно в разговоре с нею. Я готова на него посмотреть. Со своей сводящей с ума веселую смешкой ответила она, теперь готова. И тон, которым она сказала, что готова посмотреть на льва именно теперь, тоже был незамысловат своей прозрачной интриге. Но тоже, как же он был хорош, этот дразнящий тон, как будоражил все, что Александр чувствовал у себя внутри и что называлось мужской сущностью, а в его нынешнем состоянии не будоражил даже, а возрождал. «Сегодня готовы?» — быстро спросил он. «Весело в этом, Саша». Теперь она уже не усмехнулась, а рассмеялась. «Нет, все-таки не сегодня. Завтра. Завтра утром я вам позвоню. Во сколько будет не рано?» «Я все равно пока не проснусь, телефон не включаю. Звоните, когда хотите». Он хотел позвонить ей прямо сейчас, в ту же минуту, когда спрятал трубку в карман. Но она положила предел его терпения, а он согласился подождать, потому что знал, что ожидание его будет вознаграждено.